ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Десять минут промелькнули, как одно мгновение. Наша команда построилась у выхода из арки. Вначале командир, потом остальные по росту, а я последняя, как запасной игрок. юрген следил за нами из коридора, примыкающего к выходу. Сверлил мрачным взглядом Изабель. Оказавшись между Вардом и Кристофом, она поглядывала на карман и переминалась с ноги на ногу. Явно борясь с желанием вытащить линзу и начать трансляцию прямо с поля. Но, видимо, выгода от участия в играх перевешивала доход от дополнительных ставок, сделанных в процессе выхода на арену. Секунд за 30 до начала представления из коридора вынырнули адепты высшей школы Бродвика. Наши противники сразу шли строем. Во главе худощавый парень, с которым говорил брат, замыкал собственно Бернард. Пересчитав по головам парней, я поняла, что он тоже был запасным. И в отличие от нас, у высшей школы Бродвика в запасе был полный комплект — четыре человека. Над чашей стадиона разнесся усиленной магией голос Глашатая. Он объявил об открытии основного этапа императорских магических игр. Первый поединок основного тура. Команда высшей школы Бродвика против команды Института теневой и боевой магии. команды института теневой и боевой магии!» И мы двинулись из тени арки на арену, освещенную солнцем и мерцающими линзами. Имена звучали одно за другим, зрители хлопали. Ни свиста, ни радостных воплей в присутствии принцессы и почетного адгарского гостя никто себе не позволил. Или им не позволили. Между ложами шныряла охрана ее высочества и горгульи. Добравшись до середины зеленеющего газоном поля, мы остановились и повернулись к центру. Вокруг летали линзы, над полем мелькали то проекции наших сосредоточенных лиц, то всей команды с разных ракурсов. Особенно снимавшим понравились наши с Изабель платья. После того, как в небе третий раз возникли наши проекции, захотелось подарить хозяину линз платье Пусть и носит, раз оно ему так приглянулось. «Команда высшей школы Бродвика!» — прогудел глашатый. Линзы ринулись к нашим противникам. Парочка осталась болтаться в воздухе неподалеку от нас. Очевидно, их владельцы надеялись получить проекцию с нашими недовольными физиономиями, скривившимися при виде конкурентов. «Игрок запаса Бернард Ленетт!» — прозвучало последним. Адепты высшей школы Бродвика домаршировали до нас, крутанулись фасадом к середине поля. «Пусть и они и солнце будут с игроками», — провозгласил Глашатый. Мы церемонно поклонились противникам, а не нам. Развернувшись на каблуках, я пошла к трибунам. Запас высшей школы Бродвика повторил мой манёвр. Вскоре я заняла место рядом с тренером в ложе на первом этаже. Брат и его товарищи по запасу сидели рядом со своим, низким крепким мужчиной средних лет. Пока я добиралась до скамейки запасных, команды разошлись к краям поля. Глошатый озвучивал условия соревнования при помощи магии как можно сильнее прорядить команду противника. Выбывшим считается тот, кто не может продолжать бой будучи обездвиженным. При желании тренер имеет право на одну замену. Также причиной замены могла стать серьезная травма. такие замены производили независимо от желания тренера и в любом количестве. И не забывайте. добавил Глашатый, обращаясь к командам. «Цель императорских игр — показать не только умение побеждать противника, но и умение бороться с нежитью». Пространство между командами замерцало. То тут, то там стали появляться и исчезать золотистые коконы — клетки с нежитью. Они могли раскрыться в самый неожиданный момент, выпуская пленника наружу и делая жизнь команд куда веселее и бодрее. Сияние исчезло. Сюрпризы снова укрыла иллюзия. Над полем вспыхнул голубым и стал невидимым прозрачный защитный купол. Он отрезал арену с игроками от зрителей. Заставил отлететь вездесущие артефакты. Линзы заскользили у невидимой границы, стараясь выхватить проекцию поэффектнее. Гулкий удар колокола возвестил о том, что команды могут начинать. Тренер опёрся о колени и подался вперёд, всматриваясь фигуры на поле. «Один-один-два!» — скомандовал змей. Магия усилила его голос. Он выступил вперёд, Изабель чуть поодаль. Кристоф прикрывал её, а вард — змея. Противники не стали заморачиваться с защитой. Худощавый кивнул товарищам и четвёрка, развернувшись веером, бросилась на нашу команду. Заклинания они сплетали на ходу. В змея полетела тёмная сеть, Пара напоминающих серые иглы парализующих заклятий и одно ослепляющее, смахивающее на тёмную кляксу. Он оттолкнул их, направляя в противников. Бродвигцы отпрянули, бросились в рассыпную. Засиял светом, появляясь кокон, и лопнул. На траву вылетела огромная зубастая крыса с длинными когтями и утыканным иглами хвостом. 13 выпалил змей. Изабель тут же нырнула ему за спину. Вард и Кристоф встали с боков, сплетая из тьмы щиты. Крыса их прыткость оценила и решила выбрать не столь организованную добычу. С шипением тварь ринулась на худощавого бродвигца. Тот прикрылся щитом. Она развернулась и кинулась на второго. Тоже щит. Третий отпрянул под защиту товарища, и крыса, окончательно обозлённая тем, что обед бодро ускакал, тяпнула зубами за ногу четвёртого. Парень будто специально подставил конечность. Он заорал не своим голосом и стукнул по морде нежити темным сгустком. Крыса отскочила. Взмах хвоста и кране от зубов добавились проколы от шипов. Сплетенная из тьмы сеть накрыла морду зверюги. Змей отпрянул, отвлекая нежить. варты и Кристоф прикрыли пострадавшего щитами, повели к краю, к докторам. Его товарищи тем временем атаковали Изабель. Нечестно, нет бы товарища дотащить. Но, очевидно, они посчитали, что девица в платье — лёгкая добыча, и упускать её глупо. Она же лучисто им улыбнулась и увернулась от брошенных сетей. А потом, будто издеваясь, начала перешагивать с одного места на другое. Точно в тот момент, когда туда прилетало заклинание. Пока Изабель плясала с троиц и бродвигцев, змей и крыс кружили, проверяя друг друга на быстроту реакции. «Неплохо», — задумчиво протянул тренер, неотрывно глядя на арену. Змей отвлёк крысу с густком тьмы, заставил отпрянуть в сторону. Второй рукой выбросил сотканную из тени сеть. Зверюга угодила точно в её середину. Нити затянулись. Миг, и от нежити осталась горстка пыли. На ходу, раскручивая в руке сеть, змей пошёл на бродвигцев, пытающихся поймать Изабель. Варт и Кристоф, оставив пострадавшего докторам, спешили ему на помощь. «Защита! Два!» Змей выбросил руку сетью. Она накрыла одного из противников. Тот неожиданно упал, схватился за ногу. По его штанине растекалось алое пятно. «Он что, ранил сам себя?» Я покосилась на хмурого тренера. «Зачем?» Сеть Стейна спеленала Бродвигца, но над ареной так и не прозвучали слова, что он выбыл. То есть рана была серьёзной, а выпад змея не засчитали. «Жулик!» — сердито выпалила я. Змей зло махнул рукой, убирая с парня сеть. На арену проскользнули санитары. Даже так? Его травмы настолько серьёзны, что доставку пострадавшего нельзя доверить адептам? «Замена у команды высшей школы Бродвика», — сообщил Глашатый. «На поле выходят...» Имена я пропустила мимо ушей. На арене змей и Изабель, прекратившие играть с парнями в салочки, наступали на бродвигцев. Варт и Кристоф прикрывали. Сияющие коконы появились и лопнули сразу с двух сторон от теневиков. По трибунам пронёсся удивлённый вздох. Два огромных паука, сияющей дорожкой алых глаз на головогруди, растопырили хелицеры, украшенные острыми, напоминающими когти отростками. Арахны явно горели желанием перекусить всеми и сразу. Привстав на лапах, они вывернули волосатые брюшки и в парней полетели с густки липкой паутины, пропитанной сонными чарами. Нападение превратилось в защиту. Змей отдавал команды, Варт и Кристо вплели двойные щиты, а Изабель создавала из тьмы копья. Бродвигцы отступали, закрывшись непрозрачным черным щитом. Над стадионом раздалось улюлюканье. Но это не сподвигло бродвигцев вспомнить, что они вышли на арену не в прятки играть. Наши противники быстро отходили подальше от Арахань, воспользовались тем, что нежить подслеповато и видит только то, что находится в пределах пяти шагов. За ним и ползет. А на таком расстоянии от пауков как раз и была наша команда. «Давай!» — змей выбросил вверх и в стороны сплетенную из тьмы сеть. Ячейки были достаточно мелкими, чтобы не пропустить сгустки паутины, но достаточно крупными, чтобы в них могло пролететь копье. Изабель запустила сразу два. Они пронырнули сквозь сеть и впились точно в головогрудь привставшего паука. Сеть змея опутала арахну. Ещё одно копье попало в брюхо монстра. Сеть начала стягиваться. Варт и Кристоф прикрывали змея и Изабель от летящих сгустков паутины. Их щиты побелели от липких комков. Арахна превратилась в пыль. Змей замахнулся сетью. Второй паук атаковал первым. Щелкнули хелицеры, заскрепели по щиту Кристофа. Он скривился. Острые концы соскользнули по его ноге, наверняка оставив порезы. Очевидно, неглубокие. Санитары к нему не спешили. Да и сам Кристоф уходить с поля не торопился. Змей раздавал команды, отвлекая паука с густками тьмы и поглядывая по сторонам. Как оказалось, не зря. Бродвигцы заходили с тыла. Чёрный щит сменили тёмные звёзды, сплетённые из теней. За спиной худого командира маячил Бернард. В этот раз на руках брата не было перчаток. «Собрались! Все на паука!» — скомандовал змей, разворачиваясь лицом к бродвигцам. «Правильно, я сама справлюсь!» согласилась Изабель, отступая за спину Кристофа. «Справиться, прячась?» Тренер перегнулся через парапет ложи, вглядываясь в лица игроков. «Я нападу!» — неожиданно выдал вард и нахмурился. «Нападай!» — согласился змей, косясь на товарищей. «Что это с ними? Почему у меня такое ощущение, что они говорят одно, а делают другое?» Арахна снова щелкнула хелицерами и ринулась на змея. уходите Выдал он мрачнее на глазах. «Эм, что происходит?» «Какого беса?» — хмуро пробормотал Эмерсон, свешиваясь наружу. Казалось, ещё немного, и тренер полетит вниз, выяснять, что там с его командой. Но вместо него полетели заклинания бродвигцев в спины теневиков. Змей отпрянул, вард прикрыл Изабель. Змей вместо внятной команды начал что-то показывать на пальцах, но его жесты всё равно были неверными. как если бы он врал. «Всё пополам. Кажется, так», — сказал Бернард. «А что, если проклятие тоже пополам? Но так как мы близнецы, у брата оно стало противоположным? Я — ходячий источник правды, а он — лжи? Причём настолько сильный, что даже жестами не удастся сказать правду? Или это означает, что мои силы тоже выросли?» Тогда только я могу стать щитом команды от его проклятия. Ведь если говоришь правду, соврать весьма проблематично. Но как выйти на арену и не выдать свою... М -м, особенность тренеру?» На глаза попался прихрамывающий Кристоф. «Выпустите меня!» Я дотронулась до рукава мантии тренера, махнула на Криса. «Не до вас, Ленет. Радуйтесь, что не вы там внизу позорно продуваете основной тур», зло отрезал Эмерсон. Говорить что-то еще было бесполезно. Что же делать? Я перегнулась через перилы лужи рядом с тренером. На арене теневики, несмотря на отсутствие возможности нормально общаться, отбивали атаки Паука и Бродвигцев. Если до конца игры они не выйдут из глухой обороны, будет ничья. Если вспомнить, что у нас уже есть штрафные баллы, в полуфинал мы можем и не попасть. Впервые за историю института. Отличимся в обратном, противоположном смысле этого слова. Поэтому хватит изображать висящую на перилах куклу. Пора соображать. Перехватив взгляд змея, я замахала руками. «Ну пойми же ты! Вспомни, рядом с кем тебя тянуло на правду!» Стейн отбил сеть командира бродвигцев, увернулся от сгустка паутины, откинул заклинание, брошенное в покалеченную ногу Кристофа. Притормозил и нахмурился. А потом его и Криса закрыла тьма, распустившаяся точно чёрный тюльпан. Секунда, и магия змея исчезла. Кристоф основательно, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, лежал на траве. Судя по скривившемуся лицу, встать он не сможет, только если превратиться в нежить. Тренер тихо выругался и гаркнул, доставая линзу и вызывая проекцию судейской лужи. «Ленет, на поле!» «Есть, сэр!» Я вылетела из ложи, пронеслась по лестницам и переходам. Клиния на юбке платья весьма удобно расходились, совершенно не мешая горной, точнее, стадионной лане в моём лице лететь к цели. Я как раз подбегала к ведущей на арену арке, когда над полем прозвучал голос Глашатая, вещающий о замене Кристофа Рау на Мартину Линетт по желанию тренера. На поле я выскочила на ходу, стягивая перчатки и запихивая их в неудобный и почти подмышкой карман на короткой куртке. Пока я ставила рекорды по бегу, змейстре ножил Арахну. Изабель запустила в неё копье из тьмы. Варт, точно танцор, перетекая с одного места на другое, прикрывал ребят щитами, отбивая заклинания бродвигцев. Наши противники перегруппировались. Худой командир и Бернард пытались пробить в защиту Здоровека. Точнее, пытался командир, а брат старательно подкрадывался к нашей команде, очевидно, чтобы усилить воздействие проклятия. Двое оставшихся бродвигцев с тёмными заклинаниями на изготовку прочесывали пустую часть арены. Зачем? Вспышка, появившаяся на их пути, всё пояснила. Они отыскивали скрытые иллюзиями коконы с нежитью. Конечно, им ведь тоже нужны баллы за её уничтожение. А пока на счету у нас два чудовища, а у них ни одного. Вспышка погасла. Выпавшего на траву монстра тут же облепила тьма. И он, превратившись в пыльный смерч, осел на траву. В вонзилось второе копье Изабель, и зверюга исчезла. И тут же, неподалеку от нашей команды, засиял новый кокон. Брат и его командир мгновенно отступили, закрывая щитами, как избушка ставнями. Стейн попытался что-то сказать, но замолк на полусловии. «Нечестно. Брат заставляет людей врать, просто находясь рядом. А я должна всех трогать? Тени с вами. Потрогаю». Я проскользнула к змею, коснулась его руки. Жест поддержки не особо далёкой девицы и ничего более. Никаких проклятий. «Сработало?» «Изабель! Варт! Поймайте их!» Змей кивнул на парочку бродвигцев, уничтожающих третий кокон с нечистью. «Сработало!» «Мартина, с ними!» Продолжал раздавать команды Стейн, не спуская глаз выбирающегося из кокона шестиногого лохматого чудовища, напоминающего помесь буйвола и козла. «Мартина, не забывай перекрываться «Точно! Надо прикрывать мою весьма странную привычку трогать за руки других игроков». Я послушно прошмыгнула к ребятам. Оранжевые огоньки окружили руки. Заклинание, с помощью которого убирают лишнюю влагу из фруктов. Небольшое облачко, испарившейся с одежды и кожей Изабель влаги, помешало высунувшемуся из-за щита командиру бродвигцев прицелиться. Тёмное заклинание просвистело мимо. Я едва заметно коснулась руки Изабель. Заслонка из пара исчезла. Вокруг моих рук уже складывалась новая формула. Заклинание для снятия скорлупы с особо прочных алмазных орехов легло оранжевыми пятнами на щиты Варда и начало счищать с них остатки вражеских плетений. Пока линзы радостно демонстрировали его зрителям, я коснулась ладони здоровяка. Вард кивнул Изабель на ходу, превращая щиты в сети, и они двинулись к бродвигцам, разыскивающим очередной кокон. Я потопала следом, попутно вплетая магию в заклинания, регулирующая подачу воды в трубы для полива газона. «Как там Стейн?» Бросив взгляд через плечо, я поняла, что не зря влезла в систему орошения. Командир Бродвигцев бросал в змея одну сотканную из тьмы, усыпляющую кляксу, за другой. Бернард держался чуть левее. На его пальцах клубились оранжевые огоньки. Трава под ногами брата шла волнами. Змея, опутывающего сетью лохматого монстра и отбивающего подарки Бродвигца, явно собирались сбить с ног. Мы с Бернардом ударили одновременно. Трава пошла волнами по всему стадиону. С хлопком из газона забили фонтаны, превращая игры в водное цирковое шоу. Змей устоял на ногах, и его сеть уничтожила монстра. Командир бродвигцев с руганью попытался ударить Стейна сквозь бьющие из-под земли водяные струи. Но я не зевала. Его и Бернарда окружила двойная стена фонтанов. Змей тоже не медлил. С окутанными тьмой кулаками он проскочил через водяные заслоны. Я дёрнулась было убрать фонтаны, но замерла. «Вдруг я не помогу, а только помешаю?» За стеной воды двигались фигуры. Потом послышался треск и... Вода застыла, превратившись в ледяную стену. Под ногами загудела. В толще грунта что-то лопнуло. Кажется, это были трубы. Похоже, братик без проблем превратил охлаждающее заклинание в оружие. Кусок стены выпал наружу. Бернард выволок потрёпанного командира с остатками чужой сети на руках и ногах. Внутри змей высвобождал ноги из ледяных оков. «Ладно, а если так? Вы охлаждаете, а мы сушим». Оранжевые огоньки нырнули в землю под ногами. С шипением лёд расплавился. Облако пара поднялось в воздух, мешая брату тащить Бродвигца. На пару секунд арена превратилась в затянутую туманом горную ложбину. А когда напитанная влагой дымка исчезла, змей уже затягивал сотканную из тьмы сеть, в которой точно рыбы бултыхались командир Бродвигцев и Бернард. Получилось. Руки тряслись от перенапряжения, но у меня вышло. Радостный вопль зрителей заставил закрутить головой. варт и Изабель тоже были с уловом. Здоровяк как раз отбирал у пойманного бродвигца маленький нож, которым тот, очевидно, собирался нанести себе травму. Странные ребята. Готовы себе навредить, лишь бы противнику не засчитали поимку игрока. «Победила команда Института теневой и боевой магии», объявил Глашатой. Над нами засверкали линзы, пытаясь выхватить кадр получше. Над ареной замелькали лица разной степени помятости и поцарапанности. Змей убрал сеть, протянул руку командиру бродвигцев, помогая подняться. Бернард встал сам. Варт и Изабель распаковали остальных. Мы выстроились друг против друга посередине арены. Глашатый назвал очки за уничтоженную нежить. Четыре у нас и три у бродвигцев. Команда тёмных лошадок, любящих мухлевать и бить так, чтобы точно не получить в ответ по фасаду, в полуфинал не прошла. Под зрителей команды поклонились друг другу и двумя шеренгами промаршировали карки. Когда мы вошли под сводчатый потолок, идущий рядом Бернард неожиданно тихо усмехнулся. «Скоро встретимся, сестричка». «Разве что где-нибудь на улице, но точно не на арене». Бродвигцы скрылись в раздевалке, мы вошли в свою. За столом среди бумаг окопался Эмерсон. Он постукивал карандашом по крышке. В воздухе перед ним висела линза, над ней быстро прокручивалась проекция игры. На скамейке в углу устроился Кристоф, забинтованный ногой. Рядом с ним торчал прислонённый к стене костыль. В шаге от почёсывающего нос блондина сидел Юрген и с интересом разглядывал проекцию. Подойдя к нему, мы дружно опустились на сиденье. Тренер молчал. Мы молчали. Проекция крутилась всё быстрее. Тренер молчал. Мы молчали. «Но мы же победили!» — вырвалась у меня возмущённая. Эмерсон медленно кивнул. В дверь постучали. В раздевалку влетела горгулья, помощница тренера и любимица насекомых. Чуть не снеся взмахом крыла со стола бумаги, Она вручила Эмерсону конверт и показала когтистым пальцем на меня. «Что ещё случилось?» Едва глянув на лист внутри послания, тренер махнул рукой. «Забирай». горгулья порхнула ко мне, цапнула за руку. «Пошли!» И выволокла в коридор. За дверью раздалось грозное тренерское. «Что за представление начинающих комедиантов вы устроили?» Проводница потащила меня дальше, «Совершенно не заботясь о том, что у некоторых нет крыльев и скорости каменного голема». «А куда мы?» — пропыхтела я на третьем повороте четвертого коридора. «Принцесса изъявила желание тебя видеть», — выдала Горгулья. «Принцесса? Меня? Неужели повезло?» «Ну не я же фонтанами арену украсила!» — ехидно отозвалась Горгулья. «Стой, слушай, сама не говори!» — проинструктировала она. «Ага, главное в это мое не говори!» «Засунуть просьбу пообщаться с придворным проклетейником Мы притормозили у входа в королевскую ложу. Горгулия запорхнула внутрь, а я осталась перед дверью. Двое неприметных мужчин просканировали меня артефактами на предмет опасных магических вещей и прицепили на шею, блокирующий магию кулон. Пока они обыскивали меня, я натягивала перчатки и мысленно подбирала подходящие слова, чтобы между приветствием и просьбой была хотя бы пара фраз. Дверь ложе распахнулась, и меня вежливо подтолкнули внутрь. За дверью была свитое её высочество полным составом, фаворитка императора и принцесса. Почётный Агдарский гость, очевидно, отбыл. «О, вы уже здесь!» Радостно улыбаясь, принцесса подошла ко мне, принеся тонкий аромат подснежников и имбиря. «Ваша...» — начала я. Неожиданно властный взмах тонкой руки заставил меня замолчать. «Вы меня удивили. Никогда не видела, чтобы боевые маги использовали чужие заклинания», — прощебетала принцесса. Она неожиданно крепко стиснула мои пальцы и тихо сказала. «Передайте команде, что я болею за вас. Очень болею». И, выпустив мою руку, добавила громко и счастливо. «Я очень хочу увидеться с вами на встрече с победителями у отца». «Разве она не личная?» — ляпнула я, запоздала поняв, что знаю про аудиенцию у императора, на которую попадают победители игр, только то, что нашла в проекциях и услышала от змея. «Личная!» — смех принцессы напоминал колокольчик. «Но на ней всегда присутствуют приближенные лица и некоторые члены семьи. Была рада познакомиться, адепт Калинет. Не забудьте передать мои слова команде. Обязательно передам», — пообещала я. Принцесса просияла улыбкой и развернулась к матери. А меня под мышки вынесли из ложи два телохранителя. Вынесли качественно, до самой раздевалки. Еще и напоследок предупредили, что попытки поговорить с ее высочеством будут пресечены на корню. В том плане, что если я и мои корни переместимся в сторону королевской ложи, чуть позже мы окажемся в ближайшем полицейском участке. Я осталась стоять посреди коридора, одна. Так и глупо упустить шанс, могла только я.